Королевство было крошечной точкой на карте. Но для того, кто всю свою жизнь прожил на одной единственной планете, территория Накриона и его население казались громадными. Границы древней префектуры Накрион включали в себя 25 звёздных систем, в шести из которых насчитывалось несколько обитаемых миров. Население составляло 19 миллиардов. Во времена расцвета империи оно было значительно больше, зато теперь в условиях массового внедрения научных достижений академии рост численности ускорился. Только теперь Гардэн по-настоящему осознал грандиозность стоящей перед ним задачи, ведь за 30 лет был завоёван только главный из населённых миров Анакреона. Отдалённые провинции до сих пор имели колоссальные территории. где ещё не была реставрирована атомная энергетика. Когда Гарден прибыл на столичную планету Анакреона, здесь всё было спокойно. В дальних провинциях подготовка к коронации проходила шумно, с помпой, а тут, казалось, никто не проявлял особого усердия в приготовлениях к приближающемуся празднеству. Только верисов разрывался на счастье.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 радиоактивной ауры. Менее чем через час Леопольд должен был воссесть на колоссальных размеров трон из радиево-иридиевого сплава, украшенный золотом и бриллиантами. Затем трон оторвётся от пола и зависнет в воздухе перед громадным окном, в котором собравшиеся внизу толпы простонародия увидят своего божественного монарха. визжа от восторга и падая от счастья без чувств. Трон, конечно, мог бы и не быть таким громадным, если бы не вмонтированный в него атомный двигатель. Половина одиннадцатого. Гардин приподнялся на цыпочках, чтобы лучше видеть. Хотел даже встать на стул и заметил, что к нему сквозь толпу вельмож пробирается «Винис». Гардино облегчённо вздохнул. Винис шёл медленно. Он то и дело останавливался, чтобы сказать пару вежливых слов тому или другому вельможе, чей дед в своё время помогал деду Леопольду в захвате власти, за что все они получили титулы герцогов и князей. Наконец он разкланился с последним сановником и подошёл к Гардино. Губы его изобразили подобие улыбки. Но глаза светились не добрым светом из-под косматых бровей. "Милый Гарден", кратчево проговорил он. "Вы, вероятно, опасались, что вам будут надоедать, если ваша инкогнита будет раскрыта". "Мне трудно надоесть ваше высочество", с лёгким поклоном ответил Гарден.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 Ни одна герцогиня не поднесла к глазам лорнет, чтобы удивлённо и с любопытством рассмотреть буднично одетого незнакомца, которому оказывает такую честь великий князь. Lacrisca Vinogarden, сказал Винис из королевских погребов, настоящее двухсотлетней выдержки было заложено за 20 лет до Зионского бунта. Истинно королевский напиток, согласился Гарден и поднял бокал. За Леопольда I, короля Анакреона. Они выпили и Винис как бы не взначай заметил: "А может, и за императора Периферии? А может, и поболе этого, кто знает? Ведь настанет же когда-нибудь светлый праздник объединения галактики".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 Высокие идеалы, которыми руководствуется наше правительство, и грандиозная моральная цель, которую перед нами поставил наш основатель Гэри Селден, не позволяют нам иметь фаворитов. Тут ничего не поделаешь, Ваше высочество. Рот Виниса расплылся в улыбке. Как говорят в народе: на галактический дух надейся, а сам не плашай.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 Я не склонен считать себя таким уж дилетантом, Гарден вежливо кивнул. И несмотря на это, продолжил Винис: Я всегда был сторонником прямого действия. Я всегда верил в то, что надо проложить прямой путь к цели и идти по этому пути, и многого достиг и достигну большего. Я понял вас, прервал его Гарден. полагаю, что именно один из таких прямых путей вы прокладываете для себя и своих сыновей, путь, который ведёт прямо кёнько к трону, если вспомнить о недавней скоропостижной и безвременной кончине отца короля вашего старшего брата, и если учесть, что здоровье молодого короля внушает серьёзные опасения. Оно внушает опасения,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 ваша мирная политика, если хотите знать, привела к тому, что вы совершили ряд серьёзных ошибок, именно потому, что недооценили прямоту противника. никто так не боится прямого действия, как вы. например, поинтересовался гарден. например, вы прибыли на накreon без телохранителей и проследовали в мои покои. Гардин удивлённо огляделся по сторонам. "Ну и что? Да ничего, конечно", ответил Риган, ухмыляясь. "Кроме того, что за дверью пять гвардейцев неплохо вооружённых и готовых стрелять по первому приказу. Не думаю, что вам удастся уйти, Гардин". Гардин поудобнее устроился в кресле.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 Сетти Гарден. Я не объявляю войну, а вы не будете связываться со своим правительством. Когда война начнётся, Академия будет об этом извещена о разрывах ядерных снарядов, пущенных санакрионского флота под командованием моего сына. Он будет на флагманском корабле, на крейсере Винис. Гарден нахмурился. И когда это произойдёт? Ну, если вам так интересно, флот покинул Анкрион ровно 50 минут назад в 11, а первый удар будет нанесён как только они подлетят к Терминусу, то есть завтра в полдень. А вы можете считать себя военным пленником. А кем же ещё? Хмуратa звался Гарден.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 Регент подозрительно уставился на Гардена. "О чём это вы? Чёрт бы вас подрал. Не понимаете?" улыбнулся Гарден. "Мой контрудар назначен на полночь". Винис вскочил и брызгая слюной заорал: "Лжёте!" не может быть никакого контрудара если вы рассчитываете на поддержку других королевств можете они и забыть их флот соберив его весь вместе не сравнится с нашим конечно только я стрелять не собираюсь просто неделю назад там где надо было брошено словечко другое о том что сегодня в полночь на креон будет объявлен вне закона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 Отдаёте ли вы себе отчёт в том, ваше высочество, что нападение на Академию светотатство? В Венеции за всех сил старался сохранять спокойствие. Мне таких вещей лучше не говорить. Приберегите это для толпы. А для кого бы вы думали я это приберегаю?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 Так что спускайтесь-ка в зал и смотрите, что будет. А мне тут очень спокойно под охраной ваших гвардейцев. Гарди наткнулся в кресле, налил себе ещё бокал лакрицкого и безразлично уставился в потолок. Винис разразился потоком проклятий и выбежал из своих покоев. В зале воцарилась тишина. Придворные расступились, и к трону образовался широкий проход. Леопольд сидел, опустив руки на подлокотнике трона, высоко подняв голову с окаменевшим лицом. Громадные люстры освещали зал. В рассеянном свете маленьких атомных лампочек, которыми был усеян сводчатый потолок, королевская аура отважно сверкала над головой Леопольда, образуя лучистую корону.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 Меч шумно оторвался от пола и поплыл над подиумом, над ступенями и на высоте 6 футов от пола к раскрытому настежь огромному окну. Пробил колокол полночь. Трон застыл в воздухе перед окном, и вдруг королевская аура погасла. Мгновение король ничего не понимал.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 кричал Винис: "Оставайтесь на местах, сейчас дадут свет". Он повернулся к капитану охраны с напускным спокойствием, ожидавшему распоряжений. "В чём дело, капитан?" "Вашего сучства, последовал ответ, дворец окружён жителями города". "Что им нужно?" рявкнул Винис. "Во главе толпы священник. Это верховный владыка поль-верисов".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 и поднял на ноги бледного как мел леопольда иди со мной вини сбросил взгляд за окно город покрыл мрак снизу доносились громкие крики разгневанной толпы только справа от дворца в огалицком храме горел свет вини злобно застонал и поволок короля за собой толкнув дверь плечом вини ворвался в свои покои За ним бочком вошёл задыхающийся Леопольд. "Гардэн", срывающимся голосом прокричал Винис. Вы играете с силами слишком опасными для вас. Мэр не обратил на Виниса никакого внимания. Озарённый жемчужным сиянием карманного атомного фонарика, лежавшего рядом на столике, он всё так же спокойно сидел в кресле и лукаво улыбался. Доброе утро, ваше величество, обратился он к Леопольду. Мои поздравления с вашей коронацией. Гарден гаркнул, Виннис и топнул ногой. Прихожите вашим священникам вернуться к выполнению своих обязанностей. А вы сами прикажите. Виннис. Вот тогда и увидите, кто с какими силами играет и для кого они опасны. Сейчас на Накрионе не вертится ни одно колесо, не горит ни один огонёк, только в храмах из кранов не течёт вода, только в храмах. Больницы не принимают больных, электростанции закрылись, корабли вернулись в порты. Если вам это не нравится, Винис, прикажите священникам вернуться к исполнению обязанностей. Мне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 А затем свяжетесь по ультраволновой связи с остальными районами планеты. Но я очень опасаюсь, что если вы это сделаете, толпа просто разорвёт гвардейцев на куски. А кто же тогда будет охранять дворец и вашу жизнь, Винис? Винис прошипел. Мы продержимся, дьявол. Ночь продержимся.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 он на хрип от крика они на пути Гарден и с ними огромный крейсер, который вы лично распорядились отремонтировать Гарден хитро улыбайся сказал Вот именно который я лично распорядился отремонтировать но весьма и весьма специфически заметьте Скажите Виннис Вы когда-нибудь слышали о ультраволновом ореле? Вижу, что не слышали. Ну так вот, примерно через 2 минуты вы увидите его в действии. Вдруг вспыхнул экран телевизора. Гарден добавил: "Ах, нет, простите. Через 2 секунды. Садитесь, Винис. Смотрите и слушайте."